Так хотела сказать страдающему волчонку его Войслава, но не сказала. Протер предательскую влагу в глазах Тон Тегин и, как всегда, уже никого перед собой не увидел. Отошла от него река, принимавшая образ прекрасной девушки Войславы, и легла в свое обычное русло. Тихо колыхалась в своих берегах, похожая теперь на перевернувшуюся белым брюхом вверх огромную рыбу. А на берегах и на острове шумел, просыпался родной для волчонка город. Говорили про Итиль, город в халифате, что станет он скоро как Вавилон, потому что говорят в нем на четырех языках, а исповедуют четыре великие веры, и одни боги знают, сколько малых вер, и пусть еще не строят в казарской столице башни к небу, но с каждым годом прихорашивается она, обрастает новыми домами, шатрами и юртами, каравансараями и базарами. На казарских базарах льется золотой рекой, а у городских причалов корабли и лодки со всего света, и кого только не встретишь на итильских площадях. Почитай, Полгорода булгары, да сколько славян, албан, армян, мадьяр, иудеев, и не только тех тюрок, что приняли эту веру, а горбоносых и брим, пришедших из-за реки, чьи предки еще видели второй храм. Всех приветил Итиль город, всех принял. Вот, вот, тонг уже видит свой город на солнечной ладони не с забором чистоколом вокруг, а с крепкими стенами, как наконечники копии уперлись в небо островеркие войлочные юрты скотоводов, а рядом блеснули покатыми крышами саманные мазанки виноградарей и рыбаков, сгорбатились деревянные дома архдонитов купцов и чиновников, всем вдоволь места, как конные командиры, стали над мазанками, юртными землянками и домами, блестая золоченными куполами и облитыми глазурью минаретами, христианские церкви и мусульманские мечети. А между ними, весело тесняя их, плюхнулись похожие на сундуки, плоскокрышие дома молитвенных собраний, синагог, и повсюду на улицах и площадях, как стража, приткнулись у Божьих заведений там и сям, деревянные языческие идолы с золоченными и посеребренными усами и рогами. И сколько расставлено в городе, как достойных воинов, балбалов и истуканов, поставленных в честь героев, желтых из песчаника и серых из гранита. И не меньше пирамид с магическими надписями, и рядом с пирамидами лес длинных шестов, когда-то они были... Со свежими кусками мяса на своих тонких остриях, тянувшихся к небу, чтобы дать пищу богам. А на острове колышутся резной листвой, все в лентах и дарах, священные дубы. Вот, встречая восходящее солнце, проснулись храмы, и идолы возле храмов не для соперничества и мести друг другу, а чтобы... Охранить людей сверкнули золотом и серебром своих одежд. И люди, смешавшись в разноодежную, пеструю, но общую помыслами толпу, потекли вниз к реке, чтобы радоваться, что вот вместе встретили весну и Новый год, так же вместе, как вместе торгуют, воюют против недругов и платят властям податей. Люди весело вываливаются из своих жилищ многочисленных караван-сараев. Столько всегда гостей, и уже кишат муравейниками возле базаров понедельничного, вторничного, среднего, четвергового и воскресного. В Новый год открывающихся все разом, невзирая на день недели, столько будет на Новый год товаров. Люди устремятся на сук арраки к невольничий рынок, и на рынке платиной, ковровой, арбузной, рыбной и мясной. Люди расселись на корточках, в сафах, торговых рядах, устроенных вдоль улиц, и залезли в похожие на собачьи будки меняльни. Они глазеют на юных жонглеров, лучников, арбалетчиков и борцов, а те в одинаковых одеждах и приплясывая, как положено, пересекают город, чтобы зазвать население и двинутся затем к раскинутому еще накануне огромному хазар-мехи, праздничному шатру, в котором уже должно быть заранее готово угощение всем от Кагана. Там люди рассядутся за угощением, и в этот момент перед ними явится так же, как солнце, сам Каган. Он не будет скрываться от народа, а сегодня выйдет к своим людям. Вот так. Волчонок так увлекся своим городом, что попробовал шагнуть в него и тут же опомнился. А по настилу под ногами катилась лепешка. Тонк с трудом разогнулся и, взглянув вокруг себя, увидел другой город. Не только что ему привидевшийся, а весь какой-то полузарывшийся в песок и глину приниженной, с обезглавленной вчера главной мечетью на острове, глашатые на площади объявили, что мечеть обезглавливается по распоряжению Иши Иосифа в отместку за дырное обращение с верующими неизреченного бога в Багдаде. С главной церковью на острове тоже без шлемов, шлемы срезали тоже в какую-то отместку, а потом снова так и не разрешили возводить, чтобы не оказался христианский собор выше Белого храма, и с пнями на острове вместо старых дубов святые дубы испилили, чтобы не было у русов непровержимого повода приставать к острову.